Глава 48 Сплю я очень плохо. Всю ночь мне снятся лебеди, снится, что папа летит вместе с ними, раскинув руки, словно маленькие слабые крылья. Утром я прихожу в спальню родителей. Мама ещё спит, одна на их огромной кровати. Но когда я забираюсь к ней, она просыпается. «Не хочу идти сегодня в школу», — говорю я. Я буду думать только о папиной операции и не смогу сосредоточиться. Мама очень глубоко вздыхает и крепко обнимает меня. «Но это в последний раз», — разрешает она. Тогда я иду на кухню и делаю тосты. Приходит Джек, садится за кухонный стол и смотрит в окно. «Малиновка», — говорит он, — «в папиной кормушке». Я подхожу к окну, чтобы рассмотреть получше. Птичка не улетает. К ней присоединяется маленькая круглая чёрная синица и тоже начинает клевать зёрнышки. Я подхожу совсем близко к стеклу. Синица смотрит на меня своими маленькими чёрными глазками, а потом отворачивается и продолжает есть. Может, дело во мне? Вдруг у меня есть какая-то особая власть над птицами, поэтому они так странно ведут себя со мной. Опершись о подоконник, я пристально смотрю на синичку. Жду, чтобы она снова повернулась ко мне, как моя лебедь. Прижимаюсь носом к стеклу. «Ты их напугаешь», — говорит Джек. Не обращая на него внимания, я продолжаю наблюдать за птицами. Смотрю на них так долго, что у меня не имеет кончик носа. А птички просто клюют зерна. Малиновка даже не смотрит на меня, ни разу не обернулась. Сдавшись, я прислоняюсь лбом к стеклу. И тогда птицы улетают. Я же говорил замечает Джек. Он со скрипом отодвигает стул и идёт готовить себе завтрак. Три часа до папиной операции. Два часа. Время тянется так медленно. Я не могу сосредоточиться на домашнем задании, не могу даже написать комментарий про мою летательную модель. В конце концов я сажусь на диван, прижимаюсь к маме, и мы вместе смотрим какие-то жуткие дневные передачи по телеку. Я то и дело перевожу взгляд на фотографию на стене. Там мы вчетвером в прошлое Рождество. У папы на голове шапочка Санта-Клауса, и, кажется, он выпал многовато джина с тоником. Мы все выглядим такими счастливыми. Когда начинается третье ток-шоу подряд, я уже жалею, что не поехала в школу. Единственное приятное событие за день — сообщение от Гарри о том, что он узнал кое-что о полёте птиц. Есть! Я нашел точное описание того, как летают лебеди. Теперь мне можно пойти на озеро?» Подмигивающий смайлик.